Я и рад бы, сказал наконец Григоренко, но сами видите, нет питания. Он был поражен, когда мы тут же приволокли ему штук 30 аккумуляторов от взорванных немецких автомашин. Хлопцы обыскали район в радиусе 20 километров, нагрузили аккумуляторами полные сани. Тогда капитан потребовал, чтобы ему выделили специальное помещение и чтобы никто не подходил к передатчику, во время работы ближе, чем на 30 метров. И это его требование мы выполнили. Освободили для него целую хату. Ворожеев высказал мне горький упрек. «Вы», — сказал он, — «воспользовались моими данными, вырвали из-под носа. Я, так и знаете, считаю это нахальством. Суворов подобным образом никогда не поступал». 9 января 1942 года Григоренко удалось получить ответ Юго-Западного фронта. Радиограмму, посланную мне, подписал маршал Тимошенко. Впечатление, которое произвела радиограмма, полученная нами с Большой земли, было одним из самых сильных за все время нашей партизанской жизни. Радость была искренней и горячей. Она коснулась всех без исключения. Может быть, кому-либо из читателей чувства наши покажутся преувеличенными. Зато меня хорошо поймут моряки и зимовщики дальних северных островов. Недаром ведь партизаны переняли у них выражение «большая земля». Если до этого дня мы были одиноки и во всем предоставлены самим себе, то теперь, связавшись с Красной Армией, с Центральным Комитетом Партии, мы включились не только морально, но и организационно в общий фронт борьбы против немецко-фашистских оккупантов. Текст моей радиограммы был таким. «Черниговский обком действует на своей территории. При обкоме отряд 450 человек. О результатах борьбы передадим дополнительно. Федоров». Ответ был коротким. Федорову. «Передайте привет бойцам и командирам. Сообщите». В чем испытываете нужду? Ждем подробностей. Тимошенко. Эти несколько слов вызвали бурное ликование во всех наших подразделениях. Радиограмму получили поздно вечером, но к штабу сбежались сотни людей. Тут были не только партизаны, жители села, старики и старухи, женщины, девчата, мальчишки. Я уверен, что не все и поняли сразу, что произошло просто поддались общему настроению. Между прочим, кто-то распространил слух, что Федоров говорил по радиотелефону полчаса. Нашлись даже свидетели разговора. Они со всеми подробностями передавали содержание никогда не происходившей беседы. И что слышимость была плохая, и что Федоров так кричал, что сорвал голос. Забавный документ, удалось перехватить нашим разведчикам через несколько дней. Они поймали посыльного из села Елина, когда тот ехал в районный центр. В его сумке ребята нашли и принесли мне докладную записку старосты Ивана Клюва, районному бургомистру. Имею сообщить, что в ночь на 10 января в селах, где сейчас стоит Федоров, а именно Журавлева Будда, Лосочки, Майбутня, Был сильный шум и крики. Жгли много костров, танцевали танцы, много пели, кидали вверх шапки, а также целовались. Я принял меры выяснения причин. Верные люди дают такие сведения, что со стороны фронта будет Федорову сильная помощь оружием и также людьми. Ожидаются самолеты с пехотой и пушками. Во чего партизаны празднуют. Другой верный человек дал сведения, что есть теперь у Федорова постоянный радиопровод со Сталиным. Этот человек сказал, что были уже самолеты и кое-что привезли. С другой стороны, никто пока самолетов не видел. Поэтому требуется принятие мер по срочному окружению и уничтожению этих бандитов. Иначе как бы не было поздно. Сперва нас эта докладная записка очень обеспокоило. Новиков решил, что есть в нашей среде предатель, имеющий доступ в штаб. Нет, конечно, никаких секретных сведений из штаба староста не получил. Партизанские мечты, то, что говорилось на митингах, в беседах между собой и с крестьянами, общий подъем настроения – вот что разведал староста. А такие сведения скрыть невозможно, да и ни к чему их скрывать.